Глава 9. Уже ревность. Капитан Райкрофт потерял не только удочку и леску, потерял он и сердце. Оно перешло к Гвендалинвин. Теперь он знает имя золотоволосой наяды и его и другие сведения, она сама сообщила ему во время возвращения по реке. Не эта доверчивость, не разговор, который привел к ней, Не изменили благоприятного впечатления, произведенного внешностью девушки. Напротив, усилили его, и впервые в своей жизни он подумал об отказе от холостяцкой жизни. Капитану кажется, что судьба его решена, она больше не в его руках, а в ее. Уингит гребет, а капитан достает коробку сигар, закуривает свежую сигару, и пока дым вьется над его тропическим шлемом, вспоминает все случившееся за день в том порядке, в каком все произошло. Странное совпадение обстоятельств подействовало в его пользу. Само небо помогло ему, хотя и действовало с помощью самых грубых инструментов. Благодаря отбросам человечества он познакомился с прекраснейшей из женщин. И не просто познакомился, как он надеется, Ведь её тёплые слова и совсем не холодные взгляды свидетельствуют не просто о благодарности. Если это так, то оказанная на уай маленькая услуга будет ещё долго приносить ему пользу. Думая так, он очень скромно оценивает своё поведение, считает, что сделал совсем немного. Как далека его оценка от оценки данной Гвен Вин? Но он этого не знает, или во всяком случае Не может быть уверен. Если бы знал, мысли его были бы розовыми, но сейчас этого нет. Некоторые и темные, как тень от апрельского дождя, временами проходящие по солнечному диску. То, о чем сейчас думает капитан, не связано с небесной твердью. Это не воображение, а нечто ощутимое и видимое, имеющее форму и очертания. Это фигура мужчины на верхней площадке лестницы. Площадка не настолько далеко, чтобы капитан не увидел лица этого мужчины и не заметил бы, что он молод и красив, и взгляд любви уже приобрел остроту ревности. Очевидно, этот джентльмен близко знаком с мисс Вин. Странно, но его взгляд, который он устремлял на девушку, говорил о том, что джентльмен чем-то недоволен. Что бы это могло быть? И, огибая островок Капитан Райкрофт формулирует вопрос именно в таких выражениях, в каких сам был его объектом. Какого дьявола? А он кто такой? Продолжая курить на реке свою регалию, он продолжает. Кажется, они хорошо знакомы, но это не брат. Она сказала, что у нее нет братьев. Он живет в Лангарене? Нет. Она сказала, что у нее нет родственников мужчин. Только старая тетка и эта смуглая девушка, которая ей то ли кузина, то ли еще какая-то дальняя родственница. Но кто тогда этот джентльмен? Может, двоюродный брат? Размышляя над этим вопросом и не в силах ответить на него, он наконец обращается к лодочнику и говорит: "Джек, вы заметили джентльмена наверху лестницы? Только голову и плечи капитан. Головы и плечи этого достаточно. Вы случайно его не знаете? Не уверен. Мне кажется, это мастер Шенстен. А кто такой мастер Шенстен? Сын сэра Джорджа. Сэра Джорджа. А о нем вы что знаете? Не очень много. Это богатый джентльмен, чьи земли расположены вдоль реки на две или три мили ниже. Информация скудная и никакого удовлетворения не приносит. Капитан Райкрофт слышал о богатом баронете, чьи владения примыкают к Лангарену и чей титул вместе с поместьем перейдет к единственному сыну. Именно этого сына он и видел наверху утеса из красного песчаника. По правде сказать, соперник грозный. Так думает капитан и курит как сумасшедший. Немного погодя он замечает. Вы сказали, что не знаете этих леди, которым мы помогли в их маленькой неприятности. Не знаю лично, капитан, но теперь, увидев, где они живут, я знаю, кто они такие. Я слышал разговоры о той из них, что крупнее, много разговоров. А той, что крупнее, словно о лососе. В глазах лодочника размер очевидно лучшая рекомендация. Рейкрофт улыбается и продолжает расспрашивать. А что вы о ней слышали? Аккуратная леди. Владеет всеми полевыми забавами, такими как охота и прочее, но могу сказать, что до этого дня я сам ее никогда не видел. Гусарский офицер достаточно прожил в Херефордшире, чтобы знать местное значение слова аккуратная. Достойного поведения. То, что мисс Винн любит спортивные развлечения на свежем воздухе, включая греблю на реке, капитан узнал в пути от нее самой. Одно обстоятельство показалось ему странным, что лодочник не знаком со всеми жителями речного берега, по крайней мере, на 10 миль вверх и вниз по течению. Он спрашивает объяснение. Почему, Джек, вы, живя чуть выше по течению, ничего не знаете об этих людях? Он не знает, что хотя Уингейт родился на берегах Уая, лодочник сам сказал ему об этом. В среднем течении реки он почти чужак, потому что родина его в графстве Брекнокшер. Но все же это не ответ на загадку, и молодой лодочник говорит так: Господи милостивый, сэр, это показывает, как мало вы понимаете реку. Капитан. Она изгибается и изгибается. И поэтому люди, живущие друг от друга в миле, знают друг о друге не больше, чем если бы жили в десяти милях. Это потому, что мостов очень мало, и они далеко друг от друга. Есть лодки перевозчиков. Это правда, но жители пользуются ими не часто, особенно женщины. На реке всегда опасно, и особенно в паводок. А паводки случаются и летом, и зимой. Объяснение разумное. Удовлетворенный ими Райкрофт погружается в размышления. Его отрывает от них вид дома, очень странного древнего сооружения, полубревенчатого, полукаменного, стоящего не на самом берегу, а в глубине небольшой долины. Вид этого дома не нов для капитана. Он раньше обращал на него внимание, пораженный его внешним видом, таким отличающимся от обычного жилища. Чей это дом, Джек, спрашивает он. Принадлежит человеку по имени Мердок. Странный дом, не больше, чем его хозяин, если хотя бы половина того, что о нем рассказывают, правда. Ага, значит, этот Мердок необычный тип. Очень необычный. В каком отношении? Не в одном, во многих. Уточните, Джек. Ну, во-первых, он редко бывает трезв. Приверженец алкоголя. Приверженец смертельного пьянства. Много раз видел его в таком состоянии. Неразумно со стороны мистера Мердика. Конечно, капитан. Неразумно и нехорошо, особенно учитывая место, где он обычно пьет». А что это за место? Уэльская арфа. У переправы мошенников. Переправа мошенников. Странное название. Что это за место? Не очень хорошее, я бы сказал, если соответствует своему названию. Полностью соответствует. Хотя не всегда так было. Переправа названа по имени человека. Его звали Раг, и он владел уэльской арфой и переправой. Это в двух милях выше по течению и немного в стороне. Кроме таверны, там несколько разбросанных домов. церковь и магазин на дороге. И в этом магазине не только продают, но и принимают, и не прочь принять краденое, особенно если дорогое. Там много краденого. Это любимое место браконьеров и людей похуже. Многие долгие годы провели в тюрьмах. Уингейт, вы меня поражаете. Я считал, что ваш Уай нечто вроде Аркадии, где живут только невинные и простые люди. Таких на переправе мошенников не встретите. Если есть где на земле опасные люди, так там. Те парни из forestsa, которых мы встретили, им в подмётки не годятся. Они просто напились и потому так себя вели, некоторые из них. Но пьяные или нет, люди на переправе мошенников хуже. Они даже опасней, когда трезвые. Что за место для церкви? А она не в состоянии их исправить. Должна бы, если бы была правильная церковь. Но это их только больше развращает. Это римская церковь. А, католическая. Но как она их развращает? Заставляет их поверить, что они очистились от греха, даже самого черного. Люди готовы пуститься на любое преступление, особенно если раздобудут деньги. чтобы купить то, что они называют отпущением грехов. Ну, Джек, очевидно, вы не друг, не последователь попистов. Ни папы, ни его священника. Ах, капитан, если бы вы увидели этого священника из церкви на переправе мошенников, вы бы не удивились тому, что я их всех не люблю. А что в нем особенно отталкивающего? Не знаю, есть ли в нем что-нибудь особенное. Все эти священники кажутся мне одинаковыми. Если видел одного, значит, видел всех. Они похожи на горностаев или ласок, которые шмыгают от норы к норе. А тот, о котором мы говорим, он словно сразу повсюду. Бродит по дорогам и тропам, прячется за кустами, как кошка выслеживающая птиц, и появляется там, где его никто не ожидает. Вряд ли существует более злобный соглядатай, чем этот. есть церкви у переправы мошенников. Нет, поправился он. Есть в наших краях человек и похуже, Правда, совсем другой. Говорят, они однако отлично ладят. А кто этот другой? Дик Демпси, больше известный как Коракл Дик. А, Коракл Дик. Похоже, он занимает большое место в ваших мыслях, Джек, и не очень вы его высоко цените. Почему? Могу ли я спросить, что это за человек? Худший негодяй, какой когда-либо жил на Уае, от истоков на Плин-Лимоне до впадения в Бристольский канал. Говорят о браконьерах и ночных охотниках. Он по ночам охотится не только за лососем, и не только рыба попадается в его сети, это я знаю. Молодой лодочник так враждебно говорит о священнике и браконьере, что Райкрофт начинает подозревать существование какого-то другого мотива, помимо обычной предубежденности против человека, который носит священническое облачение или охотится за чужой дичью. Но, не желая сейчас об этом расспрашивать, он возвращается к первоначальной теме, говоря: Мы отклонились от темы, Джек. Что же с пьяницей из того дома? Он как будто самый значительный друг священника в наших краях. Хотя говорят, не столько он, сколько его миссис. Значит, этот Мердок женат. Я бы не стал этого утверждать, но, во всяком случае, не поклялся бы. Знаю только, что с ним живет женщина, и её считают его женой. Очень она странная. Почему? Не похожа на других женщин. Объяснитесь, Джек. Чем же миссис Мердок отличается от прекрасной половины человечества в Херефордшире? Ну, капитан, прежде всего, она совсем не прекрасна. Напротив, очень смуглая, почти такая же, как женщины, которых я видел в Челтхэме. Их привозят офицеры из Индии, и они нянчат детей. Но она не одна из них, а француженка, как я слышал. Я думаю, это отчасти объясняет ее дружбу со священником. потому что он тоже француз. А, так его преподобие француз? Да, капитан. Англичанин не может быть такой презренной щейкой, как он. А что касается миссис Мердок, ничего не могу сказать. Я ее видел только два раза в жизни. Она держится у своего дома, никуда не ходит. И никто не приходит, ни к нему, ни к ней. Никто из джентльменов. Хотя мистер Мердок принадлежит к самым родовитым Значит, он джентльмен должен был бы быть, если бы вышел в отца. Почему? Потому что отец у него был сквайр, обычный сквайр, как в старину. Он не так давно умер. Я его помню, хотя живу здесь недавно. И старую леди тоже помню, мать мистера Мердака. Ах, теперь подумав об этом, я вспоминаю. Она была сестрой другого сквайра. отца той высокой девушки с рыжими волосами. Что? Мисс Вин? — Да, капитан. Той, которую зовут Гвен. Райкрофт больше не расспрашивает. Он узнал достаточно, чтобы получить пищу для размышлений, и не только на остаток этого дня, но на неделю и на месяц, а может, на всю оставшуюся жизнь.